Глава шестая. Возвращение. Все не так уж страшно, разглядывая себя в зеркале, соглашаюсь. В общем и целом, ничего страшного, да. Ну, бледная, ну, синева вокруг глаз, мелкие ссадины там, где я впечатлась лицом в щебенку. Словом, ничего с чем не справится макияж. И в больнице меня держат, скорее для подстраховки. Я отделалась переохлаждением, ушибами, да выбитыми, или, как это по-медицински называется, позвонками шеи. Придется некоторое время носить специальный воротник. Кладу зеркало в сумку и поднимаю глаза на Чена. Стоит передо мной, сунув руки в карманы джинсов. Наблюдает. «Я ожидал», — обводит задумчивым взглядом пустую палату. «Тут будет куча взволнованных родственников, цветы, фрукты, открытки с пожеланием выздоровления все такое». Растягиваю губы в улыбке. «Надеюсь, получается достаточно и хидно. Должна вас предупредить, что моей семье, в общем, на меня глубоко плевать, лишь бы только новых проблем не создавала. Так что учтите это в своих матримониальных планах», — поводит плечами. «Учту. То есть вы им даже не сообщали о похищении? А кому сообщать-то? Маме? Зачем? Только пугать и расстраивать. Роксан? Не уверена на сто процентов, но, скорее всего, сестрица порадуется моим заключением, Кузенам-кузинам. Так те давно уже мысленно вычеркнули меня из своего семейного реестра». «Вы собрались? Готовы?» «Да». Чан приехал, чтобы отвезти меня в полицию, а потом домой. На возражение, что я могу добраться повсюду и на такси, сухо просил, «Вам еще мало?» Пришлось прикусить язык. «Да, скорее всего, в ближайшее время службой вызова машин я пользоваться не буду. ПТСР и все такое». А водитель мой нашелся, причем сам. Вышел на рассвете к своему такси и полиции из ближайшего леска. Промокший, продрогший, но живой и здоровый. Ну, здоровый относительно, потому что выглядел растерянным, испуганным. И к тому же заявил, что совершенно не помнит, каким образом здесь оказался. Да, девушку после полуночи по такому-то адресу забирал, но такой-то адрес повез, А как приехал сюда, на загородную сельскую дорогу, хоть убейте, хоть режьте, хоть ешьте его, не помнит совершенно. Вот он стоит передо мной, пожилой, невысокий, лысовато-седой дядька с пластырем на затылке. Тоже приложила во время аварии, без конца низко кланяется и со слезами в выпуклых глазах повторяет. «Простите ради всех богов, молодая госпожа, не понимаю, что на меня нашло, ничего не помню. Совершенно не хотел вас пугать, похищать. У меня же доченька вашего возраста и внучки. Не мог я ничего худого замыслить, просто помрачение какое-то, как заколдовал кто. Простите меня, дурака старого». «Еще скажи, голоса в голове приказали», — цедит Чен. «И что с ним теперь будет?» — спрашиваю у полицейского. Когда таксиста уводят, он все оглядывается на меня и всхлипывая повторяет: «Простите». Суд, потом тюрьма или психушка, разберемся», — равнодушно отвечает парень. «Распишитесь тут и тут». Я приостанавливаюсь на крыльце, оглядываюсь, вдыхаю полной грудью. Солнце необычно яркое, теплый ветер приносит аромат цветов, где-то звучит музыка. Ночная жуть кажется просто диким сном, отступившим в сумрачную страну кошмаров. Но уже утром ты проснулась, и все в порядке». И все же я вздрагиваю, когда Маркус неожиданно берет меня за локоть, отодвигая дверей. Пара полицейских тащит внутрь упирающегося пьяницу. «Довезу вас до дома. Уже не возражаю». Поглядываю на жениха. Выглядит Чен хмурым и усталым. Конечно, позапрошлой ночью его сорвали с постели. Потом он до утра торчал со мной в больнице. Навещал еще и вечером. Сегодня вот повсюду развозит». «Надеюсь, такое частое отсутствие не нанесет сокрушительного удара по его развивающемуся бизнесу. Так и не знаю, чем он занимается. Неважно». «Очень вчера испугались», — спрашивает Чен, глядя на дорогу. «Выражает сочувствие. Пытается завести разговор по душам. Не хочу ни того, ни другого. Потому отвечаю нарочито занудно. Ну как очень. Смотря с чем сравнивать и по какой шкале. Понял, отстал. Дальше едем молча, пока я не озвучиваю свои мысли». «Гляжу на этого водителя, пожилой тихий дядька, наверняка за спиной целая жизнь за рулем, семья, кредиты. И вот реально не понимаю, зачем он это сделал?» «Говорят, маньяки обычно производят самое положительное впечатление». Откликается Чен сразу, словно тоже сейчас об этом думал. «Аккуратные, спокойные, примерные семьянины. И главное, не спустили бы мне колеса, ничего бы этого не было!» «Продолжаю я. Возвратилась бы спокойненько на своей машине!» Начинаются обычные размышления одним числом. Как следовало поступить, чтобы не... Словно это что-то изменит. Чен быстро взглядывает на меня. «Вам прокололи шины? Ну да. Все четыре сразу, представляете? Кому это было нужно, просто ума не приложу». Возле дома он осматривает моего жучка. «Раньше такое случалось? Ни разу? Здесь очень спокойный район. В полицию обращались? А смысл? Ни камер рядом, ничего?» «Пришлю ремонтников». «Да не надо, завтра сама этим займусь». «Надо», — резко говорит Чен. «Не волнуйтесь, не собираюсь я навязываться. О себе забочусь. Не хочу опять мотаться ночью по сельским дорогам, разыскивая вас, живую или уже мертвую. «Ох, да», — прикусываю щеку. «А я ведь его так еще и не поблагодарила». «Извините меня, господин М -м Маркус. Не хотела беспокоить конкретно вас, просто нажимала на все номера подряд и...» Чен кивает. И вам неприятно, что это оказался именно я? Не передергивайте. Сержусь, потому что Маркус говорит правду. Вот да, но почему именно он? Рыцарь без страха и упрёка, спасающий капризную отвергающую его принцесску. Хотя по уму на что мне злиться? Много ли найдется абонентов, которые при таком глубоко ночном паническом звонке сами не потеряют голову и драгоценные минуты? С длинным вздохом-выдохом задавливаю несправедливое чувство досады. Смотрю в прищуренные глаза Чена. Я хотела сказать спасибо, что помогли. Если бы не вы, отмахивается, не стоит благодарности. Если б не я, вы бы просто дождались утром первой проехавшей машины. Отдыхайте. Садится в свой джип с излишней силой, хлопая дверью. Я автоматически машу ему на прощание, не смотрит, уезжает. Медленно поднимаюсь в квартиру. Тело болит так, словно я провела сутки не на ортопедическом матрасе в больнице, а все на той же мокрой, щебенчатой дороге. Захожу, роняю сумку на пол и оглядываюсь. Я дома. Наконец-то. Теперь можно и поплакать. Некоторое время смотрю на высветившийся номер. Этот самый абонент звонит мне так редко, что вызов можно счесть не столько историческим событием, сколько просто-напросто ошибкой. Но звонок умолкать не собирается, и я все-таки беру iPhone. «Добрый день, Захария. Здравствуйте, мисс Эбигейл. Вы можете говорить?» «Так и хочется огрызнуться. А с чего бы я тогда тебе отвечала?» «Но уж матушкин-то секретарь моего раздражения ничем не заслужил». «Да еще по какой причине звонит? Неужели...» Отвечаю поспешно. «Да, да, конечно могу. Что-то с мамой?» Голос Лея кажется удивленным. «С главной госпожей все в порядке. Они только что отправились в СПА с мисс Роксан». «Фух, тогда что?» Секретарь откашливается и начинает осторожно. «Сейчас позвонил референт президента Мэйли. Мгновенно стреляет болью в висок. Ну что еще? Он не смог с вами связаться, потому обратился ко мне». «Конечно, не смог. После долгой горячей ванны я напрочь вырубила айфон и проспала добрых полсуток. Вот только что спохватилась, включила, и сразу оказалась всем нужна. Ему, в свою очередь, сегодня звонили из полиции. Делаю осторожный длинный вздох-выдох» завету моего, то есть Чена Маркуса. Осведомлялись, насколько строго следует соблюдать конфиденциальность, в том числе проводить ли судебное заседание закрытым, если до него дойдет дело. Значит, кто-то в полиции покопался в моей биографии или попросту меня узнал. Профессиональная память на лица остается только позавидовать. Прежде чем довести случившееся до сведения ваших родителей, нам, референту Джоу, необходимо переговорить с вами лично». «Давай лучше ты все сам ему передашь, а, Захария? Я сейчас не в состоянии выдержать допрос еще и отцовского референта, который иногда куда страшнее полиции и даже спецслужб». Лей выслушивает мой рассказ молча, безо всяких подбадривающих или сочувственных комментариев, лишь в конце задает пару уточняющих вопросов. «И, Захария, разумеется, у меня нет никакого желания, чтобы моё имя полоскали в СМИ или даже в суде», — заканчиваю я. Да и вообще напоминали миру, что я все еще существую. Представляю заголовки газет и подстрочники телевизионных каналов. Похитили старшую дочь мультимиллионера Артура Мэйли. Достаточно уже в прошлом потрепали нашу фамилию, прежде чем служба по связи с общественностью все почистила. Передам все ваши слова в точности, — уверяет Лэй. Но, как ни странно, отключается не сразу. После паузы я с удивлением слышу «А вы сами в порядке?» Эбигейл? Произнесение моего имени без обычного официального обращения «госпожа», «миз» и прочее выходит у Захарии с заметным трудом. Я невольно улыбаюсь. Уже второй человек, явно не привыкший выражать сочувствие и поддержку, пытается это сделать. Вот ему я отвечаю честно. «Пока нет, но обязательно буду». «Рад это слышать», — вежливо ответствует мамин секретарь. «Всего вам доброго. И тебе не хворать», — говорю уже в замолкшую трубку. Лэй всегда настолько идеален, что периодически очень хочется его раздразнить, вывести из себя, чем-нибудь шокировать. Вот только ради достижения этой желанной цели собственное похищение я точно не планировала».